чтобы не сказать, галантерейщик овации, завидующий тем похвалам, каких удостоились, пусть незаслуженно его, мистера Пиквика, ученые исследования и уязвленный порицаниями, коими встречены были жалкие его попытки соперничества, прибегает к этому презренному и клеветническому способу. Мистер Блоттон из Олдгетта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 Что его собственное замечание надлежит толковать только в пиквикистском смысле Рукоплескание. На этом протокол заканчивается. Как заканчиваются, мы не сомневаемся и дебаты, раз не завершились столь удовлетворительно и вразумительно. Официального изложения фактов, предлагаемых вниманию читателя в следующей главе, у нас нет